Было выяснено первые же два дня. Много лет тому назад, когда доктор медицины Бавли оперировал Микину любимую женщину, этот институт, этот четвертый этаж, это лестничная площадка с двумя лифтами, направо проход в женское отделение рака молочной железы, налево смешанное отделение рака желудка, кишечника и чего-то там еще, были для Мики дом родной. Каждый божий день рано утром Ник приезжал сюда, оставляя машину на стоянке перед институтом и до вечера торчал у неё в палате. Там же перекусывал, бегал курит на лестницу. А спустя 3 недели вывел её из ворот института, те ещё не снятыми швами. слабо и измученной тяжёлой операцией и химиотерапией посадил в машину по дороге согласно принете выбросил в снег её больничные тапочки чтобы уже никогда сюда не возвращаться и увез её временно в дом творчества союза кинематографистов путёвку в который им достал Микин приятель киносценарист теперь Мика и сам лежал на этом же четвертом этаже, напротив Яшиного отделения, про которое какой-то институтский острослов сказал. «Нашли себе работу люди, с утра до ночи щупань грудью». Десять дней, и Мика Поляков ждал переговора. Альфред, неотступно торчавший в палате, днем помалкивал, устроившись в ногах у Мики, чтобы не нервировать ещё троих уже прооперированных, почти безнадёжных микиных сабалотников. А ночью пытался развлекать Мику разными мелкофилософской болтовнёй. Одновременно с невзыскательной и отвлекающей трепотнёй Альфред незаримо ухаживал за всеми четырьмя обитателями этого ракового корпуса. Втрое, переводя в изумление проснувшихся мужиков, чисто вымытой посудой, прибранными тумбочками, аккуратно разложенными бесполезными лекарствами. Ночами же, когда больной никак не мог дозваться дежурной сестры или врача, Альфред насобачился как-то по-своему вызывать их сам. Точно в определённую палату к тому больному К этому обратились и сестра, были сейчас необходимы. 10 дней мику никто не лечил. Ждали лабораторного результата биопсии. По-невероятно, что придётся удалять 3 четверти желудка. Естественно, если биопсия будет того, раковая. А пока только диета и болеутоляющие, и ставшие почти привычным с трёх смерти. От паники вспоссело воспоминание о том, как вела себя тогда сегодняшний Микиным положении его любимая женщина. Она, зная про себя уже всё в ожидании заключения лаборатории и дальнейшей неотвратимой операции, переводила с польского на русский иронический детектив Иоанна Хмелевской. Я сбас смешные куски из рукописи читал Мики вслух. На 11-й сутки к Мики пришёл заведующий этим отделением. Он говорил про него сам Яша Бавли. Доктор Господней милостью, высокий, сильно пьющий, тихий и немногословный человек, в сопровождении двух ординаторов и доктора Бавли. Ну что, Михаил Сергеевич, как чувствуете себя? спросил он. Когда операция? прямо и спросил Мика. Он слишком устал ждать и бояться, чтобы поддерживать светскую беседу. Да не будет вам никакой операции. Ничего у вас, кроме язвы, нету. А язвы мы вам постараемся подлечить. Если вы нам слегка поможете. Вот Яков Лазаревич, наш общий друг, всё вам и объяснит.